глава 63 Я прикинула расстояние между моими друзьями и Юрианом. Оценила его арсенал, сравнив свой единственный меч с его двойными, крест-накрест висящими за спиной. «Ты!» — прорычал Кассиан, шагая ему навстречу. «Я? А тебя, смотрю, повысили в звании?» — с у смешкой спросил Юриан. «Что ж, поздравляю». Он шёл к нам, ничуть не опасаясь, что нас четверо против него одного. Нет, нас пятеро. Рядом со мной промелькнул вихрь, сотканный из ночи и гнева, из которого появился рис. Я едва заметила, как рис отобрал у меня книгу дуновения и спрятал под своими доспехами. Едва металл книги исчез из моих рук, на меня навалилось осознание собственного провала. Матерь милосердная! Что же я наделала? Я глупейшим образом напрочь провалила миссию, пустив на смарку результаты многих недель тщательной подготовки нашего путешествия сюда. А ведь Амрена предостерегала ни в коем случае не соединять половины. Как к н и г и удалось затуманить мне сознание своими нашептываниями? «Хорошо выглядишь, Юриан», — сказал а Рис, вставая между мною и древним воином. Особенно для трупа. «Когда в последний раз я тебя видел, ты грел постель Амаранты», — язвительно бросил ему Юриан. «Значит, кое-что ты помнишь», — невозмутимо произнёс Рис. «Меня же охватила ярость». «Забавно, очень забавно». «Где м и р е м а щурясь на мор, спросил Юриан. «Она мертва», — равнодушно бросила мор, повторяя пятивековую ложь. Они с драконием утонули в Веритрианском море. Лицо мор было бесстрастным, настоящая принцесса двора кошмаров. «Верёшь!» — вкрадчивым голосом возразил Юриан. «Маригана, ты всегда была бессовестной вруней!» Азриэль зарычал. «Я уже слышала его рычание, но такое — в первый раз!» Юриан даже не взглянул на него. «Отвечай, куда вы делили Мирьему?» — потребовал он. В нём закипал гнев. Это чувствовалось по вздымающейся груди. «Туда, где тебе до неё не дотянуться», — шёпотом ответила Мор. «Я е перенесла её к принцу-драконию. В ту ночь, когда ты зверски убивал Клитию, они объявили о парных узах, став мужем и женой. а тебе Мирьяма больше не вспоминала». Смуглое лицо Юриана исказилось гримасой гнева, прославленный командир армии людей. За годы войны... Он сам превратился в чудовище, став похожим на тех, против кого воевал. р и з протянул мне руку. Я поняла его жест. С нас довольно зрелищ. Я снова дотронулась до кромки котла, требуя подчиниться моей воле. Я вызывала ветер и тьму. Но не было ни ветра, ни тьмы. Мор замерла, ухватившись за руки к а с с и н а и Азриэля. Юриан улыбнулся. «Новая уловка?» С нарочитой небрежностью спросил Ризент, стискивая мою руку. «Меня послали отвлечь вас, пока он накладывает заклинание». Улыбка Юриана сменилась волчьим оскалом. «И замок з вы покинете, только если он вам позволит. Или же выйдите по частям». У меня заледенела кровь. Кассиан и Азриэль приняли боевую стойку, однако Риз лишь запрокинул голову. Я чувствовала тёмную силу, нараставшую в нём, словно он намеревался размазать Юриана по круглым стенам зала. Но ничего не произошло. Не возникло даже лёгкого дуновения ветра, пронизанного ночью. «Что есть, то есть», — сказал Юриан. «Неужто ч ты забыл?» «Видно, забыл. Хорошо, что я там присутствовал, не засыпая ни на минуту. Я напомню тебе, р и з е н т она украла...» его книгу заклинаний, чтобы завладеть силой каждого из вас. Мне показалось, будто у меня внутри щелкнул замок. Расплавленный поток силы вдруг остановился, замер где-то посередине между душой и разумом. Его остановила чужая преграда, настолько прочная и плотная, что сквозь нее не могло просочиться ни капли. Я потянулась к разуму Риза, к нашим узам, и снова ударилась о твёрдую стену. Но не его. Здесь тоже появилась чужая стена, камень которой мне было не пробить. Напрасно я взывала к своим магическим силам. Юриан меж тем продолжал. Он позаботился о том, чтобы книга вернулась к нему, а то ведь она даже накладывать заклинания толком не умела. Ваше счастье, что ей мозгов для этого не хватало. Но кое-что ей удалось. А вы хоть знаете, каково на целых пятьсот лет лишиться возможности спать и есть, пить, дышать и чувствовать? Каково оставаться вечно бодрствующим, вынужденным смотреть на всё, что она вытворяла?» От многовекового плена Юриан обезумел. Амаранта не только тело изувечила. Она терзала его душу, пока он не лишился рассудка. Глаза Юриана сверкали так, словно всё это произошло совсем недавно — «Наверное, это было не так уж и плохо», — сказал Рис. «Я чувствовала, как он напрягает всю свою волю без остатка, чтобы разрушить заклинание, осковавшее нас. Зато теперь ты служишь её хозяину». Юриан блеснул неестественно белыми зубами. «Твои страдания будут долгими и основательными», — пообещал он Рису. «Приятно слышать», — ответил Рис, поглядывая в сторону лестницы. Это был молчаливый приказ — бежать. Но на лестнице снова послышались шаги. Я узнала его. Почувствовала всем своим существом. Чёрные волосы до плеч, румяная кожа, словно большую часть времени он проводил под солнцем и ветром. Его одеяние не отличалось изысканностью. Так мог одеваться ремесленник или торговец средней руки. Его рост был вполне средним, однако тело, с и л ь н о е и м у с к у л и с т а е как у юноши. Что касается лица, по человеческим меркам это было лицо мужчины сорока с лишним лет. Пожалуй, даже обаятельное. Но всё обаяние пропадало, стоило взглянуть в его бездонные чёрные глаза, в которых пылала ненависть. «А ловушка-то была совсем простенькая», — сказал правитель сонного королевства. «По правде говоря, я даже немного разочарован». И как вы ее не заметили? Наверное, и слова короля были частью ловушки. Он намеренно стянул на себя наше внимание, а в это время Юриан выстрелил Азриэлю в грудь рябиновой стрелой. Мор закричала. «Мы были вынуждены отправиться вместе с королем. Правитель сонного королевства заявил, что стрела смазана поцелуем смерти, и яд потечет туда, куда он повелит». Если мы откажемся идти с ним или попытаемся сражаться, яд устремится к сердцу Азриэля. Если учесть, что нас лишили магической силы и возможности совершить переброс. Я могла бы помочь Азриэлю, дав ему глоток своей крови. Но как это сделать, если все мы под пристальным наблюдением? Азриэль едва переставлял ноги. Кассиан и Рис тащили его, держа за руки. Рана кровоточила, оставляя зловещие следы на нескончаемых лестницах, по которым мы поднимались в покое короля. Я старалась не наступать на кровь. Мы с Мор шли следом за мужчинами. Последним поднимался Юриан. Мор старалась унять дрожь, но её трясло всякий раз, когда она смотрела на конец стрелы, торчащей между крыльями Азриэля. Никто из нас не осмеливался напасть на короля, шедшего первым. Котёл он забрал с собой, стронув с места лёгким щелчком пальцев и наградив меня ехидной усмешкой. Мы понимали, угрозы короля отнюдь не пустые. Одно подозрительное движение с нашей стороны — и Азриэль умрёт. Замок не пустовал. Теперь мы увидели и караульных, и придворных, фейтов и существ, породу которых я не бралась определить. Эти глядели пустыми, мёртвыми глазами и улыбались так, словно намеревались с нами пообедать. Пустыми были и помещения, через которыми мы шли. Ни мебели, ни произведения искусства. Замок казался скелетом громадного чудовища. Возле открытых дверей тронного зала я остановилась. Он тоже чем-то напоминал тот в Подгорье. Наверное, здесь в Амаранте взращивали тягу к изощрённой жестокости. К белым стенам прилепились шары магического света, окна выходили на бушующее море. Король поднялся на возвышение, вырезанное из цельной глыбы изумруда, подошел к трону, собранному из костей. Я почувствовала, как стремительно бледнею. Это были человеческие кости, побуревшие от времени и совершенно гладкие. Мы остановились у возвышения. Я спиной ощущала ядовитую усмешку Юриана, Двери тронного зала закрылись. «А теперь, когда я выполнил мою часть соглашения, жду выполнения вашей», — сказал король, не обращаясь ни к кому из присутствующих. Из боковой двери, не сразу различимой в сумраке, вышли двое. Я замотала головой, как будто это могло помешать Лосену и Тамлину выйти на свет».